Глава вторая. Сгорая от нетерпения, я смотрю на электронное табло. Самолет уже приземлился. Сейчас Ира заберет багаж и выйдет. Думаю о бараней ноге, что в духовке томится. Хоть бы не пересохло. Думаю о маме, которую попросила приглядеть за ногой. О Глебе, который не смог поехать со мной в аэропорт. У него, как обычно, дела. Он слишком много работает в последнее время. Его компания набирает обороты и выходит на международный уровень. Я понимаю, он старается для нас, но мне так его порой не хватает. Только любимая работа спасает меня от хандры. «Аняха-растеряха!» — слышу я свое детское прозвище. оборачиваясь и недоуменно смотрю на роскошную брюнетку. Да и хоть на подиум выставляй. Короткое платье, густая копна черных волос, ресницы, губы — все при ней. «И что этой красотке от меня надо?» Опускаю взгляд и смотрю на мальчишку. Маленькую копию мамы. До меня, наконец, доходит. «Ира!» — бросаюсь ей на шею. «Иришка!» Она смеется, и я узнаю свою сестру. Как же я по ней соскучилась. «Осторожнее, с ног свалишь!» — шутливо отбивается она от меня. «Ты поправилась, что ли?» «Есть немного». смущенно отвечаю одергивая немного тесную курточку так нельзя станешь нюркой хрюнькой назидательно говорит сестра да ладно тебе отмахиваюсь я и разглядываю ирину а ты то какая стала красивая я тебя даже не узнала как модель стараюсь отвечает она немного высокомерно диета уход мишенька как дела Я склоняюсь к мальчишке. Не Мишенька, а Мишель, поправляет меня сестра. Мишель Дюваль, а я теперь ирен Дюваль. Ох, и имя какое красивое! А где же сам владелец этой фамилии? Спрашиваю я. Ира мало что рассказывала о своем муже, но я помню, что он француз, богатый, но не молодой. А он дома остался. машет рукой сестра не может расстаться с тонометром понятно киваю я ну поехали там мама уже заждалась ногу баранью караулит о oh, живгоданью с французского «баранья нога причмокивает ира превосходно я голодная как волк в самолете крайне отвратительно кормят скажу я тебе Мы выходим на парковку, и я вызываю такси. Сын Иры, мой племянник, я все равно про себя называю его Мишей, с интересом смотрит в окно, но до сих пор молчит. За все время нашей поездки он не проронил ни слова. Я из-под тяжка разглядываю его. Худенький и какой-то напряженный. Так и хочется обнять и приласкать. Ирина болтает без умолку разглядывает город, вспоминает, спрашивает. Я уж и забыла, какая она активная. Ее всегда было много, она как фейерверк, сразу привлекает к себе внимание. Я же наоборот, всегда была забывчивой и тихоней, в мечтах витала. Вот и прозвала меня сестра Аняхой Растеряхой. — Что-то вы долго, — недовольно говорит мне мама, словно я могла ускорить самолет. Но мы... Я по привычке начинаю оправдываться. «Иришенька, доченька!» Мамино лицо расплывается в улыбке, и она, отодвинув меня в сторону, обнимает сестру. Обида привычно колет сердце, но я ее отгоняю. Это детский лепет, на что мне обижаться? В конце концов, я уже взрослая, у меня своя семья. Я прохожу в просторную столовую, проверяю ногу. Все отлично. Выставляю салаты и закуски на стол. сервирую красиво, чтобы дорогих гостей порадовать. Ого!» — Ирина заходит в столовую, оглядывается. «Ничего себе у тебя квартира! За олигарха вышла?» «Нет, что ты!» — смеюсь я. «Глеб, конечно, владелец компании, но далеко не олигарх, но скоро обязательно станет». «И ремонт дизайнерский!» «Это я сама, я краснею от удовольствия». Мне приятно, что старшая сестра оценила мои старания. Я смотрю на часы. Глеб задерживается. В душе поднимается глухое раздражение. Но ведь просила быть к двум. Ну ладно, не могу же я голодных родственников заставлять ждать. Прошу к столу. Зову я маму и сестру, которые о чем-то тихо шепчутся. А что, Глеба как всегда не будет? Мама недовольно поджимает губы. Глеб задерживается, но уже в пути. Терпеливо говорю я. «Твой муж постоянно нас игнорирует. Наверное, брезгует общаться с нищими родственниками», громко говорит мама. «Мам, ну что ты говоришь?» Укоризненно смотрю на мать. но ну, может, она хотя бы сегодня все не испортить?» «Ир, ну расскажи, как там во Франции?» Спрашиваю сестру. «Во Франции все шикарно», Ира закатывает глаза. «Елисейские поля, Эйфелева башня». Вино и изумительная кухня. А здесь, я смотрю, ничего не изменилось. «Ну почему?» — говорю я. «Дороги сделали, парки, набережная новая. Я тебе завтра покажу». «Завтра Ирочка идет со мной на выставку», — безапелляционно встревает мать. «Ну, пойдемте вместе», — предлагаю. «А потом на набережную. Там есть кафешка, в которой просто изумительные пирожные». «Аня, тебе будет неинтересно, а пирожные тебе нельзя», отмахивается мать и поворачивается к Ире. «Ириша, у тебя всегда был тонкий вкус, не то что у Ани, ты оценишь». Поразительно. Как меняется ее лицо, когда она смотрит на Иру. Я считаю до пяти и выдыхаю. Мать сегодня прямо в ударе, как будто задалась целью меня вывести. «Ну где же там Глеб?» Без него я чувствую себя уязвимой, незащищенной. При нем мама обычно не позволяет себе колкости в мой адрес. Сестра почему-то тоже не стремится меня защитить. Она улыбается, словно кошка, довольная и расслабленная. «Мишель, что тебе положить?» Спрашиваю мальчика, который безучастно смотрит на стол, не прикасаясь к еде. «Мишель не ест мясо», — заявляет Ирина. «Положи ему овощей». ну как?» — поражаюсь я. «Он же растет!» «Я лучше знаю, что нужно моему ребенку!» Голос Ирины становится на тон выше. «Ну ладно. Я кладу мальчику на тарелку побольше овощей. Кушай, малыш!» «Мерси!» — тихим эхом откликается он. Прихожей хлопает дверь, и Глеб появляется на пороге. «Добрый день!» Его взгляд задерживается на Ире. Глаза расширяются, то ли от удивления, то ли он поражен ее красотой. Он на глазах бледнеет и становится похож на каменную статую. «Глеб!» — окликаю я его. «Мне неприятно, что он так на нее смотрит». «Глеб! Добрый день! Я Ирина!» Ира уже возле него и подает ему ручку, как для поцелуя. «Очень приятно!» Муж берет себя в руки, здоровается и садится за стол рядом со мной. Простите, что задержался. Много работы. Ничего, говорю я. Что тебе положить? Я, конечно, все ему выскажу, но позже. Глеб, чем вы занимаетесь? Голос сестры меняется. Становится томным, тягучим и мурлыкающим. Маркетингом, коротко отвечает Глеб, не поднимая глаз от тарелки. Ничего особенного. Ну как же? продолжает Ирина. Моя младшая сестренка утверждает, что вы скоро станете олигархом. Прозвучало это так, словно я глупая девчонка, хвастающаяся выгодным замужеством. Ну, раз утверждает, значит, стану. Глеб смотрит Ирине прямо в глаза, и в его взгляде я вижу злость. За каждым великим мужчиной стоит женщина, а с такой женщиной, как Аня, стать великим весьма несложно. Хорошо сказано. Ирина аплодирует. — А еще у каждого великого мужчины должен быть наследник. Вы, я так понимаю, еще не планируете? — Зря. — Мы планируем, — говорю я, но пока не получается. — Да ты что? Как жаль! Ира качает головой. — А у меня вот какой богатырь, на папу похож. Она кивает на худенького Мишеля, который вяло гоняет овощи по тарелке, жадно поглядывая на мясо. «У нас еще все впереди, правда, дорогая?» Глеб целует меня в висок. «Родить много мозгов не надо. Важно дать ребенку воспитание и любовь». Ирина недовольно поджимает губы и отворачивается к матери, которая сидит, словно аршин проглотила.